Пролог. Единственным беспристрастным свидетелем было солнце. Несколько дней оно наблюдало, как в океане качается на волнах странный предмет. То был корабль. Пару раз он чуть не врезался в риф, и это означало бы конец нашей истории. Однако, по воле судьбы или же по глупой случайности, судно попало в бухту возле юго-восточного побережья Бразилии. Там его заметили местные жители. Судно это имело поистине странный вид. Больше 15 метров в длину и 3 метров в ширину оно казалось наспех сколоченным и обмотанным тряпьем. Паруса были разорваны, гик, к которому эти лоскутии крепились, расколот, а корпус пропускал воду. От судна исходило страшное зловоние. На борту теснилось 30, казалось, живых мертвецов. Полуистлевшая одежда, заросшие лица — спутанные, задубевшие от соленой воды волосы, тонкие, словно у скелетов, руки. Пришельцы ослабли настолько, что не держались на ногах. Один вскоре испустил последний вздох и умер. Однако тот, кто казалось был главным, необычайным усилием воли поднялся и объявил, что они с затонувшего британского военного корабля «Вейджер». Когда новость дошла до Великобритании, ее встретили с недоверием. В сентябре 1740 года в ходе конфликта Британской империи с Испанией Вейджер, имея на борту 250 офицеров и матросов, в составе эскадры вышел из Портсмута с секретным заданием — захватить богатый испанский галеон, известный как «Трофей всех морей». У мыса Горн, оконечности Южной Америки, эскадра попала в шторм, и считалось, что Вейджер со всем экипажем затонул. Однако спустя 283 дня после того, как корабль видели в последний раз, он чудесным образом появился в Бразилии. Вейджер сел на мель на необитаемом острове у берегов Патагонии. Большинство офицеров и матросов погибло, но 81 человек выжил. Эти счастливцы собрали из обломков Галеона некое подобие корабля и отправились искать спасения. Им едва хватило места на борту. Грозные штормы, высокие волны, снег и ветер унесли жизни еще полусотни человек. Наконец, три с половиной месяца спустя немногие выжившие достигли Бразилии, преодолев почти пять тысяч километров. Это было одно из самых длинных из когда-либо зафиксированных плаваний после кораблекрушения. Команду «Вейджера» превозносили за смекалку и храбрость. А старшему группы спасшихся до сих пор не верилось, что человеческая природа способна выдержать перенесенные нами невзгоды. Полгода спустя, на этот раз в снежную бурю, у юго-западного побережья Чили на берег выбросило еще одно судно. Деревянная долбленка под парусом, сшитым из лоскутов одеял, оказалась еще меньше своей предшественницы. На борту находилось еще трое выживших в крайне удручающем состоянии. Полуголые и истощенные, облепленные насекомыми, они с трудом понимали, где они и кто. Один был в таком бреду, настолько впал в забытье, что, по выражению его товарища, не помнил ни наших, ни даже собственного имени. Поправившись и вернувшись в Британию, эти люди выдвинули шокирующие обвинения против своих товарищей. Те, кто был на останках Вейджера, не герои, а мятежники. В последовавшей полемике выяснилось, что после того, как корабль сел на мель на острове, офицеры и команда Вейджера изо всех сил пытались не только выжить, но и сохранить какой-никакой порядок. Однако по мере ухудшения ситуации офицеры и команда Вейджера, должны быть апостолами просвещения, впали в гопсовское распущенное состояние безвластия. Томас Гоббс, 1588 1679 Английский философ – один из основоположников современной политической философии. Автор трактата о государственном устройстве Левиафан. Среди прочего, полагал общественный договор способом завершить естественную для общества войну всех против всех или распущенное состояние безвластия. Люди опустились до уровня зверей, если не хуже. Предательство, мародерство, убийство и даже каннибализм стали чем-то обыденным. Британское адмиралтейство привлекло зачинщиков к военно-морскому трибуналу. Суд, впрочем, грозил разоблачить не только обвиняемых, но и саму империю, чьей самопровозглашенной миссией было распространение цивилизации. Несколько обвиняемых опубликовали сенсационные и крайне противоречивые повествования о том, что один из них назвал темным и запутанным делом. Рассказы об экспедиции оказали влияние на философов Жан-Жака Руссо, Вольтера и Шарля-Луи де Монтескио, а позднее на натуралиста Чарльза Дарвина и двух великих писателей-маринистов — Германа Мелвилла и Патрика Убрайена. Обвиняемые хотели воздействовать на адмиралтейство и общественность. Выживший из одной группы написал то, что назвал правдивым повествованием, утверждая, что «я скрупулезно проследил за тем, чтобы не допустить ни единого слова неправды». Всякая ложь была бы в высшей степени абсурдной в произведении, предназначенном для спасения репутации автора. Хроникер другой стороны заявил, что его враги представили неполное повествование и возвели на нас страшный поклеп. Он торжественно заявил, «Нам не поможет ничто, кроме правды. Мы или победим с правдой, или погибнем». «Все мы придаем некую складность», некий смысл, хаотичным событием нашего существования. Мы перебираем наши воспоминания и каждый раз слегка их изменяем, подчищаем, что-то и вовсе стираем из памяти. Герои своих собственных романов мы дозволяем себе жить с совершенными или с несовершенными поступками. Эти же люди считали, что сама их жизнь зависит от рассказываемых ими историй. Если история у них выйдет неубедительной, Их вздернут на рея.